сидеть и попивать минеральную воду с коньяком, держа на коленях блокнот для рисования, во рту сигару, а в руке карандаш. Я, не переставая, рисовал. А в это время банкиры и их важные клиенты проходили мимо моего столика в комнату для совещаний, и кельнеры проносили след за ними зеленые подносы с батареями бутылка В это время местные священники и их заграничные собратья являлись в кафе после осмотра святого Северина и восхваляли на исковерканной латыни или же на ломаном английском и итальянском языках красоты города. В это время чиновники правительственной канцелярии демонстрировали здесь свою независимость и свое высокое положение тем, что позволяли себе около половины одиннадцатого выпить в кафе чашечку мокко и рюмку вишневки. В это время сюда приходили дамы с зеленого рынка, нагрузив свои плетеные кожаные сумки капустой и морковью, горохом и сливами. Хозяйственные таланты этих дам заключались в том, что, заговорив усталых крестьянок, они умели дешево выманить у них товар, чтобы затем потратить на кофе и на пирожные в сто раз больше, чем они сэкономили. Размахивая кофейными ложечками, словно шпагами, они возмущались каким-то ротмистром который, находясь на службе, на службе подумать только, послал воздушный поцелуй известные кокотки — стоявшей на балконе. К тому же, по достоверным сведениям, самым достоверным сведениям, ротмистер покинул эту даму только в половине пятого утра, пробравшись через служебный вход отеля. Ротмистер и служебный вход, какой срам! Я смотрел на посетителей кафе и прислушивался к их разговорам, к разговорам моих статистов. Я зарисовывал ряды стульев столы и балетные па келнеров. Без два минут одиннадцать я потребовал счет. Он был меньше, чем я ожидал. Я заранее решил показать себя человеком с широкими замашками, хоть и не слишком расточительным. Эту формулу я где-то вычитал и нашел приемлемый для себя. Распростившись с кельнером и слугами и вознаградив кельнера, устами которого был создан миф обо мне, пятьюдесятью пфенигами, я ушел из кафе усталый, как после тяжелой работы. Лакеи проводили меня внимательным взглядом, но никто из них так и не догадался, что я-то и был солистом. Держась прямо, я проходил пружинищим шагом сквозь ряды кельнеров, демонстрируя им то, что они должны были видеть — художника в широкополой черной шляпе, маленького, хрупкого, с виду лет пяти, без особых примет, чем-то похожего на провинциала, но в то же время человека, знающего себе цену. Под конец я дал грош мальчику, который распахнул передо мной дверь. От кафе до дома 7 на Модест-Гассе было всего полторы минут ходу. Подмастерья, ломовики, монахини. Улица жила своей жизнью. Правда ли, что в воротах дома 7 пахло типографской краской? Подвижные части типографских машин двигались взад и вперед, взад и вперед, подобно поршням в машинном отделении парохода. Они печатали что-то назидательное на белых листах бумаги. Портье снял фуражку. — Господин архитектор, ваш багаж уже наверху. Я сунул в его красноватую ладонь чаевые. Рад стараться, господин лейтенант. Он охмыльнулся. — Да, тут уже приходили двое господ. Они хотят записать господина лейтенанта в здешний клуб офицеров запас. И снова будущее показалось мне более реальным, чем настоящее, которое, едва успев свершиться, погружалось в темное небытие. Я увидел неопрятного швейцара, окруженного газетчиками, увидел броские заголовки. «Молодой архитектор...» побеждает коррифеев на конкурс. увидел как швейцар услужливо сообщает газетчикам,